Глава 18. Скверная история. Гвоздя вскоре поймали в Домодедове. Если верить рассказам голуба, мы слышали через стенку. Бандит сначала залёг на дно и затаился, но как-то раз, страдая похмельем, он выбрался чуть свет с хазы и пошёл на первый сеанс. Утром пиво можно достать только в бане или кинотеатре. Подлечившись рижским Злодей собрался уходить, но тут выяснилось, что перед фильмом прокрутят не занудно-бодрые новости дня, а смешной фетиль. И гвоздь задержался, чтобы вместе со всеми позубоскалить над бюрократами, жуликами, взяточниками, прогульщиками, бракоделами, нарушителями общественного порядка, мешающими нам жить. Однако в буфете его кто-то опознал и позвонил в милицию. Те примчались и взяли рецидивиста прямо в зале, попросив зрителей сохранять спокойствие. Ну и после ареста гвоздя строгий режим в лагере не отменили. Наоборот, в скоре стреском отправили домой, а позорюв на линейке ещё двух парней, которые отлучались тайком на рожайку, чтобы нырнуть с плотины. Ну сбегали и сбегали, но здоровье. Зачем же об этом во всеуслышание хвалиться перед девчонками? Кто-то сразу заложил: "По наконде да везде свои люди". Вожатый первого отряда Фёдор на пицсовете пытался за ребят заступиться, намекнув, что мол ситуация до смешного напоминает кинокомедию "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён", где Костю Иночкина изгоняют из лагеря за самовольное плавание в реке, хотя он спортсмен-разрядник. Лучше бы Феде по прозвищу Амбал помалкивал. А я, значит, по-твоему, товарищ Дынин, зловеще спросила анаконда. И началось. Здесь во мне кино, а детское оздоровительное учреждение. Это в кино пионеры не тонут, а в жизни ещё как тонут. Это в комедиях педагогов не сажают за погибель детей в тюрьму, а в жизни ещё как сажают. В общем, Фёдор схлопотал выговор с предупреждением за развал дисциплины в отряде. А наш друг Козловский, продолжал, ничего и опасности не ощуяться с местными. Однажды, вернувшись из отлучки, он сообщил, что в деревне объявился пижонистый дачник из Москвы. Ходит в красных шортах, яркой рубахе с пальмами, на голове клетчатая кепка, как у Олега Попова, на носу тёмные шпионские очки, а в зубах вонючая сигара. Чистый мистер Твистер. Его крашенная рыжая жена с наклеенными ресницами бессовестно загорает в пылисаднике без всякого лифчика. И уже все окрестные пацаны через забор на любовались её буферами. Мало того, по несколько раз в день они, как буржуи, прогуливают вдоль по деревне огромного пятнистого дога с налитыми кровью глазами. И местные, чтобы городские не очень задавались, решили приучить дачников натравить на столичного пса местных собак. С этой целью они дозверение, до, до пены на клыках дразниты злобит бяшенного рекса, лютую сторожевую дворнягу размером с запорожец. Вскоре я обратил внимание, что Вовка с ожесточением чешет волосы на духом, и в этом месте уже появилась маленькая красная проплешина. Что это у тебя? Не знаю, зудит. Наверное, комару укусил. Вряд ли. Я посоветовал другу на всякий случай носить нопосаранку, сдвинув на ухо. Но он меня не послушал, и вскоре и маль тоже заметила его почесывание. Забили тревогу, показали медсестре Зинаиде Николаевне. Та схватилась за голову. Стрегущий лишай. От страшной перспективы поголовного облысения в лагере дружбы запаниковали. Доложили она Конти. Она учнела строгое следствие, с какими животными был в контакте заболевший. В глаза смотреть и не юлить. Ты источник инфекции, говори правду. Козловский попал в трудное положение. Сказать правду, мол натаскивал местного рекса для схватки со столичным догом, значит, сознаться в злостном нарушении дисциплины и мгновенно вылететь из лагеря с волчьей характеристикой. А дома мама кандидат в мастера по толканию ядра. Отмалчиваться ещё опаснее, воображат вообще бог знает что. И Вовка не нашёл ничего лучшего, как всё свалить на несчастную Альму, которую не гладил, наверное, только Юра, артист, у которого аллергия на шерсть и волосы. Он даже с первой женой развёлся, так как от запаха её кудрей у него раздувался флюс, а на коже выступали трупные пятна. Анаконда от услышанного пришла в неистовство, приказав Семафоровичу немедленно изловить и усыпить Альму. Удовить, что ли? Не понял сторож. Не задавайте дурацких вопросов, Семёнов Афанасьевич, за дело и чтобы дети не видели. А Козловского приказали срочно вести в Домодедовскую больницу на обследование. Медсестра и лысый блондин взяли ошалевшего вовку под руки и повели к машине, как тяжелобольного. После обеда прибежала Нинка Краснова и путаясь от ужаса в словах, протараторила, что Ленка Устинова из второго отряда собственными глазами видела, как сторож, взяв ружьё, повёл скулящую Альму в лес. А почему же выстрела никто не слышал? усомнился Пашка. Не знаю, Он видно специально польнул, когда электричка проезжала, догадался Пферт. Я фильм видел. Там нарочно стреляют во время проходного гудка, чтобы никто не услышал. Вскоре кто-то наябедничал про свежий холмик в лесу. И тогда все сомнения рассеялись. Это конец. Так погибла наша любимица. А Козловский и Зинаида Николаевна вернулись из больницы с диагнозом который звучал примерно так: воспаление кожного покрова головы с частичным выпадением волос из-за расчёсывания места укуса кровососущего насекомого. Никакого стрягущего лишая, но альмута не вернёшь. Мути возивший их в город сострел. Эх, жаль. Я-то думал, у нас ещё и лысый брнет появится мне в компанию. Но это была единственная шутка, потому что дело приняло серьёзный оборот. Козла возненавидел весь лагерь. На него показывали пальцами, дразнили жевадёром, доносчиком, симулянтом, лишайником. Даже из младших отрядов приходили посмотреть на подлого погубителя Альмы. На тайном заседании совета отряда решили объявить Вовке бойкот. Девчонки фыркали ему в лицо, считая трусом. На построении никто не хотел стодавиться с ним рядом. Даже Арка, дружившая с Вовкой, обизвала его подлецом и потребовала, чтобы он к ней больше не приближался. Мы, конечно, прикрывали друга с флангов, общались с ним, старались приободрить, чтобы он не чувствовал себя брошенным и совсем одиноким, ведь его местные дружки пропали как не было. Тут вот какая история. Побесив Фрекса, Бяша всё-таки натравил его на московского дога, который, несмотря на свой баскервильский вид, оказался жутким трусом. Сразу же поджал хвост и заскулил как щенок. Рыжая хозяйка заслонила робкого пса своей грудью, известный всей округе. В результате дворняга так покусала дачницу, что зашивать раны возили в Домодедово, где пострадавшей прописали вдобавок 50 укусов в живот от бешенства. Мистер Твистер оказался суттегой и журналистом. Он написал заявление в милицию. Там сначала хотели замять дело, но им позвонили из Москвы. Тогда началось. В следствии, допросах и очной ставке Бяшина мать всё отрицала, мол, никакой сторожевой псины у них отродясь не водилось. А за то, что по улицам бегают беспризорные волкодавы, У нас отвечает советская власть к ней и претензии. Так и запишем. Покивали милиционеры, а на следующий день нашли у них на чердаке самогонный аппарат в рабочем состоянии. Тут бяше стало не до Козловского. Чтобы поговорить с попавшим в беду другом без свидетелей, мы уходили на край поля. Вовка страшно переживал бойкот и был в отчаянии от того, что Арка Тивекелян Его теперь презирают. Что вы на меня так смотрите? чуть не плача вопрошал он. Что мне оставалось делать? А как бы вы поступили на моём месте? Во-первых, не надо было с Бяшей связываться. Мы тебя предупреждали, отвечал я. Во-вторых, зачем ты всё свалил на Альму? А на кого ещё? На морских свинок? Я думал, её просто ветеринару покажут, полечат. Я не знал, что вот так сразу. Не знал он, передразнил Пашка. Сказал бы, что погладил пробегавшую мимо кошку, незнакомую, безымянную. Их около кухни полным-полно. Кто бы стал их ловить? Кошку. Точно кошку. Как же я не догадался. Лицо нашего друга сморщилось от отчаяния, и слёзы брызнули из глаз. Какой же я дурак! Кошка, конечно, кошка. Что ж ты мне раньше не подсказал? А ты не спрашивал. Ты збяшей скорешился, с ним советовался, ты бачком былавался, голубей жрал. Припомнил ревнивый Лемешев. Ладно. Хорошо быть мудрым на следующее утро, повторил я любимую поговорку бабушки Мани. Надо что-то сегодня делать. Если мне устроят тёмную, заступитесь, с надеждой спросил Вовка. Конечно, неуверенно ответили мы. Тёмная высшая мера наказания в пионерском лагере, что-то вроде расстрела, приговорённого Внезапно накрывает одеялом, гасит свет, набрасывается со всех сторон и лупит кулаками и ногами, стараясь угадать под вздымающиеся байки места по больни. А каждый вопль или стон наказуемого лишь прибавляет злости и азарта тем, кто бьёт. Потом все, как по команде, прыгают в койки и принимают умиротворённый вид. Если на шум прибегает вожатый и зажигает свет, Кажется, будто ничего и не было. Она избита, нет живого места. На моей памяти тёмное устраивали два раза. В прошлом году вороватого замшева, постоянно шарившего по томбочкам после воскресного привоза гостинцев, сначала по-хорошему предупредили, а потом уже наказали. Он побежал жаловаться, но когда Гарик предложил назвать, кто именно на него напал, замшев ничего не мог ответить. иважатый, знавший о вороватости и избитова, посоветовал ему не противопоставлять себя коллективу. В позапрошлом году точно так же наказали ябедника Серикова. Он выдал ребят, они собрались тайком сбегать на рожайку и отказались взять его с собой. Он даже жаловаться не стал, поняв, будет ещё хуже. Теперь же наказать Козловского за альму подбивал Аркашка. Самый известный живодёр. Заведя в кошку, он просто не мог не швырнуть в неё камень или еловую шишку. Бедный Вовка понимал, по всем законам пионерского лагеря за гибель Альмы ему полагается тёмное. Но боялся он не побоев, а унижения и позора. Вскоре ночью мы проснулись от странного шевеления в палате. Я, вскочив, включил свет. Но это Засухин, снова опившись, переворачивал мокрый матрас сухой стороной вверх. Аркашка, щурясь от света, процедил: Всё равно мы тебя, козёл, отмутузим, и за ступнечком тоже обломится. Тиранозавр испытывал злобную радость от того, что кого-то можно избить, да ещё вроде как по справедливости. Через день за Козловским приехал Папаша. Растерянный и огорчённый технолог написал заявление, что забирает ребёнка до окончания смены по семейным обстоятельствам и никаких претензий к дирекции не имеет. Мы пошли провожать друга до ворот. Он шёл, понурив голову, неся в руках потёртый чемодан с бумажной наклейкой: "Володи Лещинский, третий отряд". Губитель альмы молчал и только сшибал ногой розовые головки клевера. Балстяк отец отдувался, вытирал пот со лба и вздыхал. Какие погоды стоят, июльская роскошь цветущего лета. Сам бы в пионеры записался. Что ты в московской пылище делать будешь, Вова? Не знаю. Выход мне, ребята, скажите, взмолился родитель. Что случилось, какая беда? Володя написал Если не заберём убежит и сам на электричке приедет домой. Что он тут натворил, паршивец? Ничего. Мы пожали плечами. Надоело, наверное. Две смены это слишком. Но вам-то не надоело? Нам тоже надоело. Но вы-то домой не проситесь? Не просимся. Владимир, где твоя сила воли? В Караганде. Ах, так. Ладно. Мне не хочешь говорить, матери скажешь. Произнёс отец с такой уверенностью, что нам стало искренне жаль друга. Похоже, дома его ждала расправа пострашней и тёмней. Мы обнялись на прощание, чтобы хоть как-то утешить страдальца. Я дал ему с собой нитку сушёных подберёзовиков, а лемешев пирочинный ножик найденный на большой поляне после воскресного пикника Спасибо, спасибо. Я же не хотел, не хотел, шептал Козловский сквозь слёзы. Простите, ребята. Семафорович, отпирая ворота, вздохнул и покачал головой. Из-за сучки, что ли? Вот уж зря. Ну, совсем зря. Мы долго смотрели, как лещинские шли через поле, уже наливавшиеся спелой желтизной. Отец несколько раз пытался положить руку на плечо сыну, но тот уворачивался, убегая вперёд. А я вдруг подумал, что в шестой раз приезжаю в дружбу, но никогда ещё не видел, как эту рожь убирают, потому что не оставался на третью смену. Может, в этом году Лида сообщила, что тёти Вали не дают отпуск в августе, как обещали. А если батурины не поедут в Новый Афон, я, скорее всего, останусь в дружбе. Ну и ладно. Я знаю за просиками одно место, где растут белые. А в августе их там, наверное, будет видимо-невидимо. Грибы надо порезать на мелкие кусочки, нанизать на нитки или длинные травяные стебли. и повесить под козырьком крыца. Они быстро вялятся на солнечном ветру, испуская дивный аромат, а зимой из сушёных белых можно сварить восхитительный суп. Козловский в последний раз оглянулся, махнул нам рукой и навсегда исчез за лесополосой.